Глава 18 на no money, на no honey, свети Света пялилась на давно погасший монитор, думая о своём. Вчера вечером она снова вернулась домой ближе к полуночи и напоролась на маму, которая зачитала ей очередную партию нотаций на тему её безнравственного поведения. Она считала что Паша должен быть представлен семье, а потом обязан спросить у Светиного отца разрешение ухаживать за его дочерью, разумеется, с целью последующего заключения брака. «У кавказских девушек нет парней, только ухажёры и женихи», вторила маме бабушка, недовольная тем, что внучка вернулась так поздно. Хотя, учитывая, что женская половина семьи была по жизни ею недовольна, Света только фыркнула. Что-то подсказывало ей, что, услышь, Паша хотя бы часть этого разговора то бежал бы, сломя голову, а ей этого совсем не хотелось. Ей просто хотелось упиваться тем, что между ними происходит, и не думать о том, куда это идет. Но мысли настойчиво лезли в голову, напоминая о том, что вечно так продолжаться не может. Во-первых, рано или поздно весть о светеном романе достигнет ушей ее отца, и тогда ей придется что-то делать. Во-вторых, Всё сложнее было находиться рядом с Пашей и… ничего не делать. Вчера вечером, когда они обнимались на его диване, он вдруг предложил ей остаться, если она хочет. Вспомнив об этом, Света вспыхнула, чувствуя, как учащается пульс, и потрясла головой. Никаких остаться не могло быть. Во-первых, потом неизбежно будет скандал дома, а во-вторых, она не была готова, что он предложит это так внезапно для неё. Хотя, наверное, обычно так и бывает. «Только мне, блин, откуда об этом знать?» Прошипела девушка, выуживая из кармана телефон. Она отправила Полине, наверное, уже 200 сообщений и понимала, что отправлять 201-е глупо. Подруга не появлялась на работе, не брала трубки и игнорировала её сообщения, только написала, что пока не защитится, она вне зоны доступа и сама позвонит. Конечно, можно было просто вломиться к ней в квартиру после работы, но Светка не рискнула. Если ей так надо, пусть готовится. У неё была такая привычка. Когда нужно было сделать что-то очень-очень важное, она запиралась дома и готовилась нон-стоп. Хотя Света уже просто распирала от любопытства. Ей не терпелось узнать, что ещё за особенный вечер был у неё с красавчиком. Настолько не терпелась, что она была на грани того, чтобы за отсутствием Полены устроить ему допрос с пристрастием. Правда, инстинкт самосохранения советовал ей воздержаться от подобной инициативы. Вдруг, словно иллюстрация к её рассуждениям, в холл вышел Данила Александрович. Он сиял, как начищенный пятак, а Света смотрела и не могла понять, что же такого случилось, что он третий день был в таком приподнятом настроении. «Светлана...» «Сделайте мне, пожалуйста, капучино», — попросил он, опираясь на ресепшн. «И, Светлана, сахара ровно две ложки. Ни три, ни полторы, ни две с горкой. Ровно две, хорошо?» «Конечно». Света поспешила к кофемашине, не веря своим ушам. Он просил, а не требовал. Да ещё и так мягко, беспривычные стали в голосе. «Может, Полина показала ему небо в алмазах, и он теперь никак в себя прийти не может? Интересно, было что-то или нет, и если было, можно ли этому научиться?» а Любопытство уже почти рвало свету на британский флаг. «Даниил Александрович, а вы не знаете, когда Полина вернётся из учебного отпуска?» Решилась спросить она. «Не помню». Зам как-то странно на неё посмотрел, а потом ушёл к себе. Света подозрительно смотрела ему вслед. Она очень сомневалась, что в мире есть хоть что-то, чего не помнит въедливый зам. Что-то тут явно было нечисто. Полина бродила по приемной финансового директора, ожидая его появления. За те два дня, что ее не было в офисе, Даниил Александрович устроился так, что она без лишнего шума вышла заменять уволившуюся помощницу Геннадия Михайловича. Пока об этом не знал почти никто. Даже Светка, как ни странно, ещё не разузнала, иначе бы уже давно прибежала к ней. При мысли о подруге Полю кольнула совесть. Она даже не написала ей, что защитилась. Было стыдно, но в то же время она боялась её расспросов, ведь нельзя будет ничего ей рассказать. Данил Александрович посоветовал сказать Свете, что он немного помог ей с речью к защите и свернуть эту тему. — А если спросят, почему вы заменяете Лизу, скажите, что я так решил. Так будет проще. Как бы ни хотелось Полине быть честной, в этом случае это было невозможно, поэтому она ушла на пару дней в подполье, но сегодня в обед собиралась зайти к Светке и, наконец, поболтать с ней. К тому же она хотела обсудить что-то про Пашу, так что был шанс, что она забудет про встречу с красавчиком. «Ага, забудет, как же!» — хмыкнула Поля. Ей и самой-то в это не верилось. Время близилось к одиннадцати, А от Геннадия Михайловича всё ещё не было ни слуху, ни духу. И Полю, привыкшую к профессионализму зама, это уже изрядно бесило. Но она продолжала мило улыбаться, готовая в любой момент прикидываться немножко глуповатой особой. Она то и дело одергивала юбку, которая была короче тех, что она носила обычно, но это было частью их с Данилом Александровичем замысла. «У вас красивые ноги, так что пусть смотрит на них. Он привык недооценивать женщин, а нам это только на руку». Полина хотела возразить, потому что боялась, что её короткие юбки могут быть расценены неверно. Но до того, как она хоть что-то сказала, зам поднял руку, не давая ей заговорить, и пообещал, что обо всём позаботится. Вдруг дверь в приёмной открылась, но вместо фендира девушка увидела щуплого парнишку, сжимавшего в руках шляпную коробку с цветами. — Доставка для Полины, — объявил он. — Это я. — растерянно сказала девушка, обалдела, рассматривая нежно-розовые пионы. — Тогда распишитесь тут и тут, — попросил парень. Оставшись наедине с цветами, девушка заметила в букете открытку «Поздравляю», а следом на столе завибрировал мобильный телефон. Звонил Данил Каприсли. Она нажала на зелёную иконку и поднесла телефон к уху, но сказать ничего не успела. — Полина, здравствуйте, это Данил Александрович. Птичка в гнезде? Неожиданно весело спросил он. Поля не сразу поняла, о какой птичке идёт речь, а когда до неё дошло, то она не смогла сдержать смех. «Нет». «Опаздывает, как обычно». Недовольно протянул зам. «Ну да, оно к лучшему. Полина, я решил, что лучше звонить, чем писать на почту, так что слушайте внимательно. Повторять не буду. Цветы вам прислал жених. Это наша легенда на случай, если кое-кто будет проявлять к вам повышенный интерес». «Если это не поможет и интерес будет слишком настойчивым, обязательно мне сообщите, я разберусь. Это понятно?» «Да, но...» «Никаких «но», Полина», — отрезал зам. «Если произойдёт что-то, хоть немного выходящее за рамки допустимого, немедленно сообщите мне». «Хорошо». Ей стало приятно, что он о ней беспокоился, хотя это беспокойство и казалось ей излишним. «И да, поздравляю вас с защитой. Надеюсь, вы получили отлично?» «Да». С капелькой гордости за себя ответила Поля. «Вы молодец!» Повисла небольшая пауза. «Я рад, что у меня такая одарённая сообщница. Кстати, вам понравились цветы?» «Да, очень красивые». Поля не смогла сдержать глупую улыбку, прикасаясь пальцами к нежным головкам пионов. «Мои любимые». «Значит, я угадал». «Когда мне надоест аудит, открою детективное агентство». Зам был удивительно многословен и весел. «Кстати, вы уже занялись компьютером?» «Нет, как раз собиралась», — соврала Полина. Ничего она не собиралась, просто шаталась по приёмной и не знала, что ей делать. Она понятия не имела, что искать, но Даниила Александровича это не волновало. «Тогда вперёд, в игру, миссис Хадсон, в игру!» С этими словами мужчина сбросил звонок. Поля тупо смотрела на экран сотового, не веря, что только что говорила с замом, который был весел, шутил угадал ее любимые цветы, но главное, он смотрел Шерлока. «Жесть!» — только и смогла сказать она. Финдир не пришел ни в двенадцать, ни в час, ни даже в два, когда Поля вышла на обед. Зато у нее было три часа на то, чтобы прошерстить всю личную переписку прошлой секретарши Геннадия Михайловича и понять, что там не было ничего криминального, кроме того, что прошлую ассистентку он называл Лизонька и местами позволял себе пошловатые шуточки. Конечно, они с Данилом Александровичем особо и не рассчитывали найти что-то у неё в компьютере, но проверить всё равно стоило. Спустившись на два этажа, Полина застала в холле Свету, которая воевала с кофемашиной, пытаясь добиться от неё капучино для Даниила Александровича, который стоял рядом с ней и, скрестив руки на груди, наблюдал неравный бой. Света пока проигрывала. «Вы хотите, чтобы я тут состарился?» — едко поинтересовался зам. «Она промывается, что я могу сделать?» — нервно спросила блондинка, оглядываясь. «Попробуйте приказать ей, вдруг послушается». Полина приготовилась к буре, которая должна была последовать на такой непочтительный ответ, но мужчина вдруг тихо фыркнул. «Ладно, не мучайте её, себя и меня», — вдруг сказал он вполне себе миролюбиво. «Сходите на обед, а потом всё-таки выбейте из неё двойной капучино, хорошо?» «Тем более вас ждут». Он подмигнул Полине, которая окончательно впала в ступор, и пошёл в свой кабинет. Света, заметив подругу, издала какой-то нечленораздельный звук и кинулась её тискать. «Куда ты пропала? Что за особенный вечер? Ты защитилась? Почему ты не отвечала? Почему не звонила?» И ещё куча «почему» в стиле Светы. Понимая, что проигнорировать все вопросы не удастся, Поля увела Свету в столовую, где они обменялись всеми новостями. Света трахтела, как пулемёт, пытаясь вытянуть хоть какие-то подробности о её встрече с замом, но Полина упорно соскакивала на защиту своего диплома, слушать, про которую Светке было скучно, а потом резко перешла в наступление. «Что у вас там с Пашей?» — спросила она, прищурившись. «Что за панические сообщения?» Боль, всё плохо». Света тут же забыла о своих вопросах и сделала драматичное лицо. «Кажется, мне придётся смириться с участью старой девы». «С чего это вдруг?» Света смутилась, а потом шепотом рассказала о том, как Паша предложил ей остаться у него. «Ну, это вообще-то вполне ожидаемо», — протянула Поля. «Ему сколько? Лет тридцать? Да и тебе не пятнадцать, так что это нормально. Откуда ему знать, что ты хранишь свой цвет для мужа?» Тут девушка не сдержалась и тихо захихикала. «Веселись, веселись», — надулась Светка. «Ну, Свет, а что мне, плакать, что ли? И вообще, чего ты от меня хочешь? Это твоя жизнь и тебе решать, хочется ли тебе жить в соответствии с традициями, принятыми в семье, или так, как хочешь ты. И, кстати, да, главный вопрос. Ты сама-то хочешь?» Когда он у посуду, то забрызгал футболку и снял её. Света слегка порозовела, вспомнив об этом. «Короче, даже моя бабуля бы его захотела. О чём ты вообще? Ну и что тебе мешает? Скажешь, что у меня?» «А сама останешься у него. Твоя мама будет спать спокойно. Паша будет счастлив. Ты будешь счастлива. Та-дам!» Света молчала. Звучало очень даже прекрасно, но даже лучшей подруге было стыдно признаться в том, что ей страшно. В голове крутились бесконечные предостережения бабули и мамы на тему того, что никто не женится на распутных женщинах. «А вдруг они правы? Паша её бросит, а она потом будет никому не нужна!» Эта мысль уже второй день крутилась у неё в голове, и в конце концов она озвучила её вслух. «Если мать узнает, она выпарет меня из дома», — сказала она наконец. Поля знала, что это не просто слова. Мама у Светы была женщиной милой, но строгой и с заскоками. «Ко мне переедешь», — пожала она плечами. «Ты же хотела свалить. Чем не повод?» «Я хочу свалить замуж за Пашу», — простонала Светка, уронив лицо в руки. «А не вот это вот всё». «Ну так ему и скажи. на no money, no honey, sweetie. Женись и останусь навеки. Готова даже прописаться», — захихикала Полина. Света представила себе лицо Паши, если она отмочит нечто подобное, и рассмеялась. И хотя они и так ничего не решили, настроение у неё стало намного лучше. «А правда можно будет пожить у тебя?» — вдруг уточнила она. «Ну, конечно». Поля улыбнулась. «Мой дом — твой дом». Зам вымерял шагами кабинет, пытаясь постичь дзен, но тщетно. Он был слишком возбуждён. Ему не терпелось собрать доказательства и кинуть их Финдиру в лицо. Он понимал, что ведёт себя несоответственно статусу, но это был редкий случай, когда ему было плевать. Лучше победы может быть только её предвкушение. Вытащив из пачки сигарету, он пошарил в карманах в поисках зажигалки, но, не обнаружив её, швырнул сигарету на стол и вышел из кабинета. Ноги сами понесли его на девятый этаж, проверить, как там Полина. Он предусмотрительно прихватил с собой документы, которые должен был подписать финдир, так что алиби у него есть. Вызывая лифт, он отметил, что Светлана опять куда-то пропала, но сейчас его это мало заботило. Спустя две минуты он замер у двери в приёмную, чтобы придать лицу обычное безразличное выражение. Он не стал стучать, а сразу вошёл и застал весьма интересную картину — Полина собирала с пола рассыпавшиеся скрепки, аккуратно присев в своей узкой юбке, которая обтягивала, как вторая кожа. Дан невольно засмотрелся на её красивые ягодицы, которые так и притягивали взгляд. Он даже пожалел, что она его подчинённая. Хотя фактически сейчас она ассистентка Геннадия Михайловича, так что... Пронеслось у него в голове, но он отогнал эти мысли прочь, отвел глаза в сторону и тихо кашлянул привлекая внимание девушки. «Даниил Александрович?» удивилась Поля, ссыпая скрепки в коробочку. «У меня тут небольшая производственная авария». Она махнула рукой в сторону упавшего на органайзера «А Геннадий Михайлович так и не появился?» уточнил зам, глядя на часы. «Пять часов, а Финдир все еще порхал где-то, как бабочка на цветке». «Нет, не появился, на почту не отвечает». «Звонить не пробовали?» уточнил Дан. «Недоступен, но, судя по тому, что его никто особо не ищет, это стандартная история». «Понятно». Зам прикинул, что так даже лучше. «Это можно будет обратить в свою пользу». Полина с удивлением наблюдала, как на лице зама проступает довольная улыбка. Она расставляла ручки и карандаши в органайзере. Когда зам подошёл к её столу и встал к ней так близко, что девушка затаила дыхание от внезапно охватившего её волнения, Данил Александрович почти касался её своим плечом, а аромат его парфюма ударил в голову, как креплёное вино. «Когда вы получите карточку от его двери, можно будет осмотреть его кабинет». Мужчина слегка наклонился, и его губы едва ли не касались её кожи, а его дыхание опаляло. «Чем реже он будет тут появляться, тем лучше для нас». «Да, но я не уверена, что это хорошая идея». Поля набралась смелости и обернулась. Теперь их лица разделяли какие-то миллиметры, и это могло бы быть почти романтичным, если бы не борьба взглядов, которая продлилась совсем недолго, а потом зам победил. Он накрыл ладонь Полины своей и посмотрел на неё так, что она не смогла продолжить спор. «Я буду рядом», — заверил он проникновенно, глядя в её карие глаза. Он был так увлечён своими планами, что не заметил, как расширились её зрачки как участилось её дыхание, как побледнели её щёки от этих слов. Полина замерла, отгоняя мысли о том, что он имеет в виду только их общее дело, позволяя всего на мгновение представить, будто он говорит это ей. Не ассистентке Полине, а девушке Полине, сердце которой вот-вот вырвется из груди и сбежит в окно, не выдержав эмоционального потрясения. Она вся сжалась до крохотной точки, где пальцы Даниила Александровича нежно сжимали её кисть, а его глаза смотрели на неё так, словно она лучшее, что могло быть в его жизни. Если бы он сейчас её поцеловал, она бы просто умерла от счастья, но вместо этого он весело ей подмигнул, расценив её молчание как согласие и шутливо кивнув, вышел из кабинета, оставив её в полнейшей растерянности». Проводив глазами медленно закрывавшуюся дверь, Поля вдруг почувствовала, как тяжёлые слёзы обиды сами по себе потекли из глаз. А потом она с удивлением словно со стороны услышала сдавленный всхлип, а потом ей стало так обидно, что она позволила себе ещё один, а потом ещё. Она чувствовала, что её рыдания вот-вот станут неконтролируемыми, и, порадовавшись, что она одна в кабинете, полезла в ящик стола за платком — как вдруг Даниил Александрович снова появился на пороге. «Полина, что случилось?» растерянно спросил мужчина, глядя на застывшую устала девушку. У неё была ровно секунда, чтобы что-то предпринять, чтобы выдумать причину для своих слёз. Вдруг она наткнулась на канцелярский нож, который был в ящике и, не раздумывая, одним движением выдвинула его из силы и провела по нему большим пальцем. Пусть лучше так, чем он будет считать её слабачкой. Или хуже того. Поймёт, что она плакала из-за него. «Кто-то не закрыл нож!» — схлепнуло Поля, показывая заму залитую кровью ладонь. Она порезала палец неожиданно глубоко, прямо посередине подушечки. Увидев порез, из которого стремительно лилась кровь, девушка вдруг закатила глаза и стекла в кресло, стоявшее за её спиной. «Чёрт!» Паша устало потерял виски. Хотя он частенько проводил целый день, не отрываясь от монитора, сегодня работы было в три раза больше, чем обычно, да и что-то подсказывало ему, что скоро придётся покупать линзы помощнее. Подумав об этом, он нахмурился, и как раз в этот момент в его кабинет впорхнула света. «Ну и чего ты кривишься?» — весело спросила она, присев на край его стола. «Ты хотя бы на обед выходил сегодня?» «Не, работы много», — повёл плечами мужчина, устало улыбаясь. «Ты какими судьбами?» «А так, просто зайти нельзя?» надулась блондинка, собираясь встать. Паша поймал её руку и удержал на месте. «Я рад, что ты зашла. Просто устал. Опять на тёлок пялишься каких-нибудь?» Подозрительно спросила Света и едва ли не легла на его стол, пытаясь заглянуть в монитор. «Фи, как скучно!» протянула она, убедившись, что там ни тёлок, ни вообще каких-либо картинок сплошные цифры и какие-то загрузки. Паша протянул руку и прикоснулся к её щеке. Кожа у Света была мягкой и бархатистой. Он легонько ущипнул её за щёку, зная, что она сразу же начнёт шипеть и возмущаться, а потом попытается отомстить. Так и получилось. Одним движением блондинка спрыгнула со стола, а потом оказалась у него на коленях, а её острые ногти скользнули по ребрам. Щекотки он не боялся, но ему нравилось — Когда Света забиралась ему на колени, он притянул её к себе и закрыл глаза. Стало очень хорошо. «Не шебуршись», — попросил он, зарываясь пальцами в её волосы. «Посиди спокойно». Света недовольно засопела, но послушалась. Прижавшись ухом к широкой груди мужчины, она слышала, как бьётся его сердце. Размеренно, мощно и очень успокаивающе. Паша всегда был слишком спокойным, а на его фоне она чувствовала себя маленьким щенком, который тявкает и кусает за ухо большого пса, который даже хвостом не шевелит, позволяя мелюзге дурачиться. Сравнивать себя с глупым щенком было как-то досадно. — Паш, я тебе нравлюсь? — неожиданно тихо спросила Света, не поднимая глаз. — Нет, я всем подряд сдаю свои колени в аренду. Недавно вот Машка заходила. — спокойно ответил Паша, за что тут же получил легкий тычок в живот. — А зачем ты задаешь глупые вопросы? Сама же знаешь, что да. — Понятно, — протянула Света, потом спрыгнула на пол и посмотрела на него. — Дурак ты! — выдала она и ушла так же резко, как и пришла. Паша недоуменно смотрела на резко захлопнувшуюся дверь, совсем не понимая, что это только что было. — Глупая, блохастая дворняга! — бормотала Света негодуя. Что-то ей подсказывало, что между нравиться и любить пропасть глубже, чем марианская впадина. И почему нельзя любить меня за то, что я такая великолепная? И вообще, ему бы умереть от счастья, что я обратила на него внимание, а он тут про Машку шутит. Глупая Машка захомутала Дениса в полпинка, правда, он всё равно её бросил, так что она вполне может начать подкатывать к Паше. Чёрт! Света круто развернулась и пошла назад, грозно цокая каблуками. Точно. Может, он и пошутил про Машку, но в каждой шутке есть доля шутки, а остальное правда. И вообще, с чего он сказал про Машку? Может, она и есть та самая разлучница из гадания? Почти поверив, что так оно и есть, Света врвалась в Пашин кабинет и едва не налетела на айтишника, который как раз собирался выйти. И куда это ты собрался? скинула брови блондинка. Уж не Машу ли проведать? Именно к ней я и собирался кивнул Паша, проворачивая ключ в замке, закрывая кабинет. «Ты чего?» Договорить Свете не удалось, потому что требовательные губы айтишника впились в её накрашенный алой помадой рот. Света знала, что он размажет ей помаду, что опять взлохматит ей волосы, в которые так любила зарываться пальцами, что в очередной раз не даст ей повозмущаться, заткнув рот поцелуем, от которого подгибались ноги. И в очередной раз она сдалась — позволяя прижимать себя к двери и целовать, как в последний раз. Разве что-то могло иметь значение, когда вся она превращалась в оголённый нерв, стоило ему к ней прикоснуться? Она закрыла глаза, позволяя себе освободиться от всего, что крутилось в голове весь этот день, а потом слегка отстранилась и посмотрела на Пашу. «Завтра», — вдруг выдохнула она, нервно облизнув губы. «Что? Завтра я останусь». — прошептала Света, пряча лицо у него на груди. Открыв глаза, Поля увидела прямо над собой лицо зама, который что-то делал с ее рукой. Она хотела снова поднять руку, чтобы посмотреть на порез, но Даниил Александрович удержал ее, слегка сжав запястье. «Потом. Не хочу, чтобы вы хлопнулись еще в один обморок. Вы меня напугали». «Извините, я... Ничего страшного», — отмахнулся зам, выискивая в аптечке антисептик. «Никто не любит вид собственной крови, а канцелярские ножи придумал сатана». Поля дёрнула уголком рта, изображая улыбку, хотя ей было совсем не весело. Разрыдаться, порезать руку, а потом хлопнуться в обморок. Прямо представление устроило. Конечно, это всё было не из-за крови, а от нервного напряжения. Защита, промышленный шпионаж, безответная влюблённость. И вот она сползает в обморок, как какая-нибудь японская школьница». Она полу лежала в кресле, а зам колдовал над её порезом, аккуратно вытирая полотенцем кровь и обрабатывая рану антисептиком. Он всё ещё опасался, что у Полина снова вырубится, поэтому то и дело поглядывал на её лицо. Она была очень бледной, только глаза немного покраснели от слёз. Что-то внутри сжалось от такого зрелища, и он вдруг понял, что не может просто оставить её такую измученную и несчастную. «Полина?» «Посидите немного, отдохните, я сейчас вернусь». И прежде чем она сказала хоть слово, он вышел. И действительно вернулся спустя десять минут, сжимая в руке портфель. Без лишних слов помог ей собраться и выключить компьютер, а потом подал ей свой локоть. «Держитесь», — строго сказал он. Поля смутилась и не решилась ухватиться за предложенную ей руку. «Хватит с неё потрясений на сегодня». «Я сказал, держитесь, Полина», — повторил зам настойчиво. «Не хочу, чтобы следующий обморок случился с вами в коридоре». «Я обычно не падаю в обмороке», — честно сказала девушка, нерешительно обхватывая его руку. «Простите, что доставила проблем, и ещё ведь полчаса до конца рабочего дня. Как думаете, я достаточно большой начальник, чтобы уйти немного пораньше?» Неожиданно весело спросил Даниил Александрович. «Да, но...» «Никаких «но», Полина», — Полина, перебил её мужчина. «Я всё равно сделал все дела на сегодня, а вы ранены». «Знаете, что вам сейчас нужно? По-настоящему сладкий кофе быстро поставит вас на ноги. Или десерт. А можно и то, и другое. Рядом с моим домом есть прекрасная кофейня». Дальше Полина уже не слушала. Она просто сжимала пальцами тонкую ткань его пиджака и вдыхала его запах, совершенно не думая о том, что будет дальше. И пусть он вольет в неё приторно-сладкий апельсиновый раф, накормит её сверху ненавистными капкейками. Это не важно. Ведь когда ей было плохо, он был с ней рядом. Снова.